Галина осень. К сердцу прижмёт, к чёрту пошлёт. Пролог. «Ваня, я тут пару недель буду очень занята, так что если не отвечу, не теряй». «Понял, мам. У нас с линкой тоже напряг. Но как только разгребём, сразу нагрянем». «Договорились, сын». Тихо рассмеялась Маша и отключилась. Сегодня она приехала на работу немного раньше. Офис ещё был пуст и Маша позвонила сыну, чтобы предупредить о своей грядущей занятости. Они с Красновым, директором их строительной фирмы, собирались провернуть выгодные дельцы, предложить объединение другой строительной фирме, которая специализировалась на отделочных работах. Если Краснов в основном строил, и, кстати, отделкой тоже занимался, но как бы вынужденно, так как сдавали объекты обычно под ключ, то Дернов в основном занимался именно отделкой. Такое объединение было бы выгодно обеим компаниям, и Маша уже готовилась обсчитывать совместные мощности и возможности. Для этого они с Красновым собирались утром пригласить Дернова. Но вышло все по-другому. Не успела Мария приготовить короткие тезисы для Дернова, чтобы увлечь его совместными перспективами, как Руслан вызвал ее в кабинет и велел плотно закрыть дверь. «Что случилось?» — встревожилась Мария. «Маша!» «Нам тут предложение поступило от московского строительного холдинга. Предлагают влиться и стать их филиалом здесь в Н». Без предисловий начал Краснов. «Так что Дернову на сегодня не звони». «Московский холдинг?» — удивилась Маша. «А ты?» «Думаю. Давай ты хотя бы грубо прикинешь наши плюсы от этого объединения. А, Маш, у тебя с анализом всегда лады были». «Не знаю, Руслан». — засомневалась Мария. — Они сожрут, они нас с потрохами. Москвичи же наглые. Ну — но вот ты и посчитаешь, кому сколько долей и люлей, — пошутил Руслан. — А потом им предложим наш вариант. Согласятся, будем договариваться. Нет? Нет. — Если нет, — заметила Маша, — то они нас просто выпихнут с нашего же местного рынка. Мы для них, как дернов для нас, песчинка. — Ладно, — Давай их бумаги посмотрю, посчитаю, подумаю. Через три дня Маша с Русланом вновь закрылись в кабинете. Тема слишком сложная, чтобы они заранее судачили, кто не попадя. По предложению москвичей в их городе должен образоваться филиал холдинга. Из всех возможных партнеров москвичи выбрали их строительную фирму «Красника». «Краснов. Победа». Ну да, отсутствием скромности Руслан Краснов не страдал. Маша подсмеивалась над его тщеславием, но не возражала. В фирме она была правой рукой Краснова, и по всем экономическим вопросам он советовался только с ней. А уж этот серьезный шаг, объединение, они обсуждали вместе тем более. «Смотри, Руслан, они переводят сюда свой головной офис. То есть этот Петров не просто подгребает нас, он хочет здесь обосноваться сам. Я их портфель посмотрела, насколько смогла». У них заказов море. И все в регионе, а не в Москве. Так что ему есть смысл создать базу у нас. Половину людей он приведет с собой, а половину будет брать у нас и нанимать новых здесь. Чувствуешь? Нам с кем-то придется проститься?» Почесал затылок Краснов. «Естественно. Так что, если мы подпишем, то единоличной власти у тебя уже не будет». С другой стороны, нас перестанут беспокоить конкуренты. Их просто не останется. У кого еще будет такой парк разного оборудования и механизмов, машин и производств? Людей, специалистов и профессионалов, наконец. Думаю, надо соглашаться, пока предлагают. Это новый уровень для нас. Но ты понимаешь, Мария, что вся подготовка нового офиса объединения упадет на тебя? «Уже думала», — ответила Маша. «Просто выкупим в аренду весь этаж в этом бизнес-центре. Или свое где-то новое поставить?» Она вопросительно взглянула на шефа. «В центре земли нет, на окраине далеко. Давай пока здесь арендуем, а через годик посмотрим», — решил Руслан. «Соглашаемся?» — уточнила Маша. «Соглашаемся», — ответил шеф. «А Дернов?» «А что Дернов?» — откликнулся невозмутимо Краснов. «Наш теперь Дернов. Готовь документы». Мы станем подразделением Петрова, а Дернов станет нашим подразделением. Все удачно, Машуня. Действуй. И вот договоры подписаны, объединение состоялось, головной офис переехал к ним в Н. Прошла каких-то пара месяцев, и сегодня новый коллектив отмечает это важное событие.